Глава шестая. Эпиграф. Ночь надвигается, фонарь качается, все погружается в ночную мглу, а я несчастная, торговка частная, стою и бублики я продаю. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, народ скорей. За эти бублики гоните рубрики что для республики всего милей. Из песня. В выходной день Лизаветы Ивановны Горецкий с самого утра занял наблюдательный пост в маленькой кофейне, расположенной напротив дома старой графини. Заказав чашку кофе, он развернул свежую газету и стал просматривать ее то и дело поверх газетного листа, бросая взгляд на входную дверь. Он дошел уже до биржевых котировок, когда дверь на мгновение приоткрылась, выпустив компаньонку графини. На сей раз елизавета Ивановна превзошла саму себя. Она была облачена в поношенный сак того немыслимого цвета, который при большом воображении можно назвать «маренго», и выцветшую шляпку, отдаленно напоминающую то ли ящик для угля, то ли патентованную мышеловку, подобранную на городской свалке. Аркадий Петрович положил на стол деньги и вышел из кофейни. Лизавета Ивановна... Явно куда-то спешила и поэтому не проверяла наличие слежки. Впрочем, она настолько привыкла к собственной незаметности, что, должно быть, не допускала и мысли, что за столь незначительной особой кто-то может следить. Так или иначе, Горецкий без особого труда следовал за компаньонкой графини. Сначала они шли по чистым нарядным улицам возле бульвара «Осман», сверкали витрины магазинов, проезжали мимо дорогие автомобили и фиакры. Публика навстречу попадалась исключительно прилично. Нарядные дамы, фланирующие по бульварам, переходя из одного модного магазина в другой, заглядывая по дороге в кафе, аккуратные бонны с чистенькими детьми, пожилые рантье, лица прохожих сияли довольством и беззаботностью. Постепенно улицы становились темнее и грязнее, публика беднее и озабоченнее. Возле темных подворотен стояли, засунув руки в карманы широких штанов подозрительные типы с прилизанными волосами и бегающими глазками, несомненно прячущие в рукаве опасную бритву или кастет. Если теперь и встречались хорошо одетые мужчины, то по излишнему шику их костюмов и обилию массивных золотых перстней на пальцах в них можно было безошибочно узнать португальских сутенеров. По всем этим несомненным признакам, можно было догадаться о близости печально знаменитого бульвара Клеши в любое время дня и ночи, кишащего ворами и проститутками. Горецкий покачал головой, что сказала бы старая графиня, узнав, в каких сомнительных местах бывает ее компаньонка. Тем временем Лизавета Ивановна огляделась по сторонам и вошла в дверь какого-то третьеразрядного заведения Заведение, давшего кратковременный приют разорившим сарантье и матросам с аргентинского корабля, мелким торговцам с рынка Ле-Аль и носильщикам с северного вокзала. Без колебаний она пересекла маленький полутемный зал и села за угловой столик, где ее дожидался потертый тип с уныло обвисшими усами и дегенеративным подбородком здравствуй лиза проговорил он по русски отставив рюмку спирно что за спешка я же говорил тебе что нам лучше пока не встречаться не встречаться повторила елизавета ивановна приподнявшись и выпучив глаза жржа убили мы так не договаривались Тише! — зашипел на неусатый разве можно вслух да перестань махнулась от него компаньонка здесь никто не понимает по русски это тебе не выжирар «А вон тот старик явно прислушивается». «Не заговаривай мне зубы», — повысила голос Лизавета. «Я боюсь, все переменилось, у нас не шло речи об убийстве». «Это вышло случайно», — протянул мужчина, подкручивая унылый ус «Никто не хотел его убивать». «Так вот, дорогой мой, хотели вы или не хотели, но я намерена получить свои деньги и забыть. Все это как кошмарный сон». Я хочу вырваться от мерзкой старухи, для которой я значу меньше, чем комнатная собачонка. Но постой, Лиза, и не пытайся меня надуть. Если бы не я, твои дружки ничего бы не узнали, это я подслушала слова Жоржа. — Не волнуйся, дорогая, ты все получишь, усатый, — положил ладонь на руку Лизаветы Ивановны, но та отшатнулась, как будто он обжег ее. — Ты мне говорил это уже сто раз, — прошипела она, как потревоженная гадюка. — Так вот, дорогой, или я немедленно получу свои деньги, или иду в полицию. Так и знай, и можешь передать своим дружкам с улицы Сен-Сабин. — Тише! — зашикал на нее Веслоусый. — Ты пойми, мы не можем заплатить тебе, пока наш человек не вернулся. Сама посуди. — Как я могу тебе верить? — проговорила елизавета Ивановна, все же понизив голос. — И как интересно я узнаю, когда вернется этот ваш человек. — Ладно, слушай. — усатый тип придвинулся к ней ближе. На улице Курсель. Прямо напротив дома твоей графини есть антикварный магазин. В витрине этого магазина стоит китайская ваза. Ты ее сразу узнаешь, на ней изображен красный дракон. Так вот, когда эта ваза исчезнет из витрины, это знак, что наш человек вернулся из России. На следующий день после того, как исчезнет ваза, мои друзья встречаются в ресторанчике «Нормандская мельница» возле Лионского вокзала. Приходи туда и получишь свои деньги. — норманская мельница? — переспросила Лизавета Ивановна. — Смотри же, если ты меня обманул, я пойду в полицию. — Ну что ты, Лиза! — унылое, усатое лицо расплылось в фальшивой улыбке. — Как я могу тебя обмануть? Ведь мы с тобой выросли вместе, мы почти родные. — Мы с тобой вовсе не родные! — прошепела Лизавета Ивановна. — Ты едва не женился на мне, но передумал и в результате я живу в компаньонках у старой стервы графини. — Ну, ты же знаешь, Лиза. — Я не получил теткиного наследства, — заныл Веслоусый. — Куда мне было жениться? У меня не было ни гроша, ни долги. — Отцовское состояние ты проиграл. — Ну, Лизонька, кто старое помянет, тому глаз. Вон, выпей со мной, перно. — А кто забудет, тому два. — оборвала его елизавета Ивановна, поднимаясь из-за стола. — А эту дрянь я не пью и тебе не советую. — И помни... «Не пытайся меня надуть!» — с этими словами она вышла из кафе. Веслоусый торопливо допил перно и подозвал Гарсона, чтобы заказать еще рюмку. В ожидании выпивки он барабанил пальцами Постолов полголоса бормоча «Сама виновата, старая дура, сама виновата!» А старый француз, который сидел за соседним столиком над нетронутой рюмкой Кальвадоса, проводив взглядом Лизавету Ивановну, поднялся, положил на стол деньги и неторопливо вышел на улицу. Остановив проезжающий фиакр, он взобрался в коляску и откинулся на подушке. Назвав извозчику адрес, осторожно снял седой парик, накладные усы, вынул изо рта ватные шарики, неузнаваемо изменившие его лицо. Теперь это был весьма приличный господин средних лет, возможно, англичанин. Впрочем, знакомые, несомненно, узнали бы в нем Аркадий Петрович Горецкого, бывшего преподавателя Петербургского университета, бывшего же полковника добровольческой армии. «Ресторан «Нормандская мельница», задумчиво повторил Аркадий Петрович. Поезд прибыл в Петроград на Витебский вокзал ранним утром, и тут же на выходе из вагона Бориса приветствовал Саенко». Был он бодр и весело крутил головой по сторонам. На площади перед вокзалом толкался озабоченный народ, выменивали одежду на муку, книги на дрова, столовое серебро на керосин. Старая барыня, обмотанная поверх выношенной лисьей шубы ивановским платком в пышных алых розах, безуспешно предлагала румяным крестьянкам помутневшее зеркало в раме накладного серебра, — Ты чего мне суешь, бабушка? — укоряла ее грудастая девка в коротком расстегнутом полушубке. — Я в энтом зеркале, сама на себя нисколько не похожа я. Ты мне такое зеркало дай, чтоб я в нем покрасивше вышла. Дородный мужчина средних лет с представительной внешностью бывшего лакея пытался продать кривому на один глаз крестьянину сверкающий самовар. — Что ты мне старье всучиваешь, — бубнил крестьянин, — «Мне надо б самовар крепкий, новый. Твой, небось, уже прогорел весь, на второй день развалится». «Да что ты такое говоришь?» — возмущался бывший лакей. «Да этот самовар еще тебя переживет. Господская вещь от его превосходительства осталась». В доказательство своих слов он бросил самоварную трубу на землю и принялся ее топтать. Рядом скромный обыватель примерял поношенное пальто — Собственную тужурку со споротыми нашивками железнодорожного ведомства он положил на землю и встал на нее, чтобы во время примерки одежду не украл какой-нибудь мазурик. Протолкавшись через толпу барахольщиков, вышли к обводному каналу. Там стояли сонные извозчики, их лошади меланхолично жевали овес в подвешенных торбах. Извозчики слегка оживились при виде прибывших пассажиров. «А вот куда ехать?» крикнул румяный молодой парень, дернув за повод свою соловую кобылку, отчего та едва не просыпала овес на мостовую. Но Саенко проскочил мимо и, не взглянув на парня, бодро обижал всех и выбрал самого неприметного и немолодого дядьку. Тут же сумел с ним сговориться за задешево, набившись в земляки. За полтора миллиона сговорчивый Ванька согласился отвезти приезжих на петербургскую сторону. Борис смотрел по сторонам и не узнавал города. Петрограда, каким он его помнил, до революции не осталось. Это был город-труп, тусклый, землистый серый труп с пустыми глазницами выбитых или заколоченных досками окон, с провалившими со щеками расхристанных, не закрывающихся подворотен, с язвами полуразрушенных домов. Борис уже видел этот мертвый город в восемнадцатом году, Но тогда это была честная откровенная смерть, в которой было свое благородство и даже величие. Теперь же этот город-труп был неумело, пошло, приукрашен, как начинающий разлагаться труп приукрашивают перед панихидой, чтобы придать ему сколько-нибудь приличную видимость. Как трупу подмазывают щеки розовой краской, закрывают цветами или кружевами слишком очевидные язвы и признаки начавшегося разложения – так и этот мертвый город был неумело приукрашен кумачом плакатов, яркими заплатами транспарантов и объявлений. Вон, на Вознесенском проспекте в Большом доме открылся комсомольский клуб, о чем свидетельствует нехудожественно выполненная надпись. Окна, как водится, забиты фанерой, и когда извозчик застрял на перекрестке, пропуская грузовик с веселыми работницами в красных косынках, Борис успел прочитать объявление, написанное прямо на этой фанере чернильным карандашом. Членов клуба приглашали изучать международный язык асперанто на предмет ускорения мировой революции и наступления всеобщего братства путем создания единого языка для пролетариев всех стран. Кроме этих чисто советских заплаток, там и тут появлялись вывески открывающихся магазинчиков и кофеин, первые ласточки, поднимающего голову НЭПа. Но, несмотря на эти внешние признаки оживления, во всем городе не увидел Борис ни одного починенного крыльца, ни одной покрашенной двери, ни одного вставленного стекла. И люди, сновавшие по улицам, кажется, донашивали революционную а то и довоенную одежду, в лучшем случае перелицованную. По пути попалась на глаза Борису красноречивая вывеска — Портной, починка, штопка, перелицовка. А ведь прежде в этом доме жил один из самых дорогих и модных петроградских портных, которому заказывали костюмы самые знатные щеголи города. Не он ли на старости лет вынужден заниматься штопкой и перелицовкой? Кобыла с трудом доползла до Невского проспекта, который назывался теперь проспектом 25 октября, о чем сообщила Борису фанерная табличка на одном из домов. Серж в Париже предупреждал, что большевики переименовали все улицы, но старожилы по-прежнему зовут Невский проспект Невским, а Садовую улицу Садовой, а вовсе не улицей Красных Зорь. На Невском было оживленно, несмотря на раннее утро. Спешили куда-то озабоченные люди, барышни в маленьких шляпках и во всем коротком, пародируя парижскую моду, бодро цокали каблучками с самым деловым видом, Одна дама даже отважилась надеть меховую горжетку, не боясь обвинений в буржуазном перерождении. Торопились какие-то личности в узких полосатых брюках и шапочках пирожком. Звенел одинокий трамвай, кашля и дымя от плохого бензина проносились мимо автомобиля. Многоэтажные дома по-прежнему выглядели убого, смотря на улицу мертвыми окнами, как слепые. Однако плакатов и табличек на стенах стало больше. Мелькали вывески каких-то компаний, анонимных акционерных обществ, государственных трестов и других учреждений. Именно туда, как сказала Борису Мари, текла река совслужащих. Мари выглядела совершенно спокойной как видно, город, да и новые порядки были ей хорошо знакомы. На одном доме, высоко над головами прохожих, прикреплен был красочный рекламный плакат «Перья и карандаши фирмы Гаммер-Хороши», — говорилось в нем, а ниже была нарисована огромная рука с карандашом. «Иностранные концессии», — усмехнулась Мария. «Есть еще лесная на севере под Архангельском. Вывозят лес по Белому морю и что-то мануфактурное». «Если бы эти сволочи не начали торговать с большевиками, то есть де-факто не признали существование Савдепии», — ордынцев скрипнул зубами, — — Спокойнее, — Мария жгла его черными глазами. — Возьмите себя в руки, вы не на прогулке. Он и сам понял, что сейчас не время и не место говорить подобные вещи. Поравнялись со знаменитым магазином Елисеева. Он был открыт, и, несмотря на раннее время, двери все время пропускали людей. Богато украшенная витрина ломилась от всевозможных колбасок, раков и головок сыра. Однако Борис едва не свернул себе шею, глядя на этакое изобилие, пока Мария не обратила его внимание на небольшое объявление в нижнем углу витрины. Господ налетчиков просит не беспокоиться в витрине, выставленной муляжи. Извозчик по Троицкому мосту переехал Неву всю в темных промоенных и полыньях и выехал на Петербургскую сторону. Миновали некогда нарядный Каменноостровский проспект, на котором особенно явственно сказались годы разрухи и запустения, свернули на Большой и вскоре оказались в той части Петрограда, которая всегда напоминала Борису тихую русскую провинцию. Плуталово, Бармалеево, Подковырово, улицы деревянные, одноэтажные, много двухэтажные домики, в окнах которых в прежние времена можно было увидеть кокетливые кружевные занавесочки и пышные герани. Сейчас эти окна были большей частью забиты фанерой или заткнуты старыми одеялами. От бесполезных довоенных гераней не осталось и следа, а кружевные занавесочки либо выменили на муку в голодную зиму, либо спрятали в сундук, как опасный признак мещанства и буржуазного разложения. Пролетка углубилась еще далее в закоулки петербургской стороны. Пошли одна за другой Зеленины улицы – Большая Зеленина, малая Зеленина, глухая Зеленина. На этой-то последней возле неприметного одноэтажного домика с плотно занавешенными окнами и остановился извозчик. «Хорошо довез», — приосанился Ванька. «С ветерком, как говорится. Надо бы добавить хоть тысяч сто». «ГПУ тебе добавит», — отозвался на эту очевидную провокацию грубый Саенко, моментально позабыв, что совсем недавно... Набивался извозчику в земляке. Извозчик, впрочем, ничуть не обиделся. Он действовал по безотказному принципу «не прошло и ладно». Легонько стегнув свою кобылку, он укатил обратно. Седоки, выбравшись из пролетки, подошли к домику.